Сыщик за детективами Я гулял по Центральному парку с Эверин Найтом, великим нью-йоркским взломщиком, грабителем с большой дороги и убийцей. «Послушайте, дорогой мой Найт», — говорил я ему, — «все это просто невероятно. Вы, вне всякого сомнения, совершили самые расчудесные подвиги по части вашей профессии, известные современному преступному миру. Вы сотворили такие удивительные деяния под самым носом полиции. Вы без всякого труда запросто проникали в дома миллионеров, удерживали их под дулом незаряженного револьвера, а второй рукой вытаскивали из ящиков серебро и драгоценность. Вы грабили граждан при ослепительно ярком свете лампочек на Бродвее. Вы убивали и грабили с поразительной открытостью, с полной безнаказанностью. Но когда вы начинаете хвастать, что всего спустя сорок восемь часов после совершенного вами убийства вы можете привести меня и поставить лицом к лицу с тем детективом, которому было поручено вас задержать, то, простите, позвольте мне выразить по этому поводу свои сомнения. Не забывайте, ведь вы в Нью-Йорке, а не где-нибудь в другом месте». Эври Найт только снисходительно улыбнулся. «Вы, доктор, пытаетесь уязвить мою профессиональную гордость», — сказал он обидчиво. «Ну что же, я смогу вас переубедить». Приблизительно ярдых в двадцати от нас... шел какой-то явно состоятельный гражданин по дорожке, которая закруглялась возле растущих кустов. Найт внезапно вытащил из кармана револьвер и выстрелил ему в спину. Жертва упала и лежала на земле без движения. Великий убийца в развалочку не спеша подошел к трупу, вытащил из его карманов деньги, часы, снял дорогой перстень и отцепил от галстука бриллиантовую булавку. Потом он с мягкой улыбочкой подошел ко мне, и мы продолжили прогулку. Мы успели сделать шагов десять, как столкнулись с полицейским, который бежал на место преступления. Эверин Найт остановил его. «Я только что убил человека», — самым серьезным видом сказал он ему, — «и ограбил его». «Какого черта сердито!» — сказал полицейский. ну -ка... — Посторонись, если не хочешь, чтобы я сбил тебя с ног. Что, захотел, чтобы твое имя напечатали в газетах, так? Я еще не видел, чтобы все эти чокнутые сбегались так быстро после того, как прозвучал выстрел. Ну-ка, убирайся из парка, по-добру, по-здорову. Не то я лично тебя отсюда выпровожу». «Ну, то, что вы сделали, — сказал я, — стараюсь быть аргументированно убедительным. Это просто». Но если вам придется иметь дело с детективом, которого послали по вашим следам, чтобы задержать вас, тогда другое дело. Это подвиг куда потруднее. «Может, вы и правы», — беззаботно сказал Найт. «Могу признать, что мой успех отчасти зависит от того человека, которого отряжают меня поймать. Если это обычный коп в штатском...» я могу его и не заметить. Но если мне будет оказана честь и мою поимку поручат одному из знаменитых сыскарей, то я без особого страха готов противопоставить ему свою хитрость и искусство индукции. На следующий день, в полдень, Найт вошел ко мне в офис с весьма удовлетворенным видом на своей хитрой физиономии. — Ну, как идет расследование таинственного убийства? — поинтересовался я. — Как обычно, — с улыбкой ответил Найт. — Утром я зашел в полицейский участок, потом в отдел дознания. Кажется, возле трупа они обнаружили коробочку для визитных карточек с моим именем и адресом. Они допросили троих свидетелей, которые видели, как я стрелял, и описали мою внешность. Расследование было поручено Шемроку Джонсу, знаменитому детективу. В 11.30 он покинул штаб-квартиру для выполнения задания. Я ждал у себя дома до двух по указанному адресу, полагая, что он должен ко мне заглянуть. Я засмеялся, чтобы его уколоть. «Вы увидите Джонса», — продолжал я, «только после того, как об этом преступлении будет забыто, то есть через две или три недели». «Знаете, Найт, я был лучшего мнения о вашей проницательности. Он идет по вашим следам, используя знаменитый индуктивный метод. Еще ни один преступник, насколько мне известно, не избежал встречи с ним. Я советую вам оставить свою затею». «Доктор», — сказал мне Найт, и его серые глаза внезапно вспыхнули, а квадратная челюсть задрожала, — хотя в вашем городе и существует рекорд дюжины совершенных убийств, так и не завершившейся последующей встречи преступника и сыщика, расследующего все эти дела, я намерен побить этот рекорд. Завтра же я приведу вас к Шемраку Джонсу, сорву с него маску перед вами и докажу вам, что в вашем городе существует вполне реальная возможность когда представитель закона и убийца человека оказываются лицом к лицу. «Прошу, действуйте», — сказал я, «и вы получите благодарность от департамента полиции». На следующий день Найт приехал ко мне на извозчике. «Я шел по двум ложным следам, доктор», — сказал он. «Мне кое-что известно из методов этих детективов». Я исследовал некоторые из них, надеясь выйти, в конце концов, на Джонса. Так как мой револьвер был 45-го калибра, я уверен, что он ищет ключ на 45-й улице. Потом я искал его в Колумбийском университете, так как убийство человека выстрелом в спину требует кропотливого исследования, но и там и духа его не было. «Вы его и не найдете, — с нажимом заверил я. — Нет, конечно. «Если обычными методами, — согласился со мной Найт, — я могу прочесывать весь Бродвей сначала до конца целый месяц без всякого успеха. Но вы, доктор, ущемили мою гордость, и если я не встречу Шемрока Джонса сегодня, то обещаю вам больше никогда не убивать и не грабить в вашем городе». «Какая чепуха, — парень, — сказал я ему. «Если наши взломщики и забираются в дома... и там вежливо требуют отдать им драгоценности на 1000 долларов, после чего спокойно обедают и барабанят час или два на фортепиано перед уходом, то как же вы, обычный убийца, надеетесь войти в контакт с детективом, который ведет за вами слежку? Эвери Найт молча сидел, словно о чем-то думая. «Все ясно. Надевайте вашу шляпу». Поедете со мной. Гарантирую вам, что через полчаса вы будете стоять перед Шемраком Джонсом. Мы с Эверинайтом взяли извозчика. Я не слышал, какие указания он давал ему, но экипаж довольно бодро помчался вверх по Бродвею, потом свернул на Пятую Авеню, после чего вновь поехал на север». Сердце мое учащенно билось от сознания того, что я сопровождаю этого чудесного, одаренного убийцу, чей гениальный аналитический ум и безграничная самоуверенность позволили дать мне поразительное обещание столкнуть лбами убийцу и нью-йоркского детектива, который идет по его следу. Даже мне это казалось чем-то невозможным. — А не боитесь ли вы попасть в ловушку? — спросил я. — Предположим, что ваш ключ, каким бы он ни был, приведет нас не только к комиссару полиции, но еще и к дюжине другой копов. — Дорогой мой доктор, — сказал Найт несколько чопорно, — я никогда не был азартным игроком. — Прошу простить меня, — продолжал я, — но я не думаю, что вам удастся найти Джонса. Экипаж наш остановился у одного из самых фешенебельных особняков на авеню. Перед домом взад-вперед разгуливал какой-то человек с длинными рыжими усами и со значком детектива на отвороте сюртука. Иногда он отодвигал усы, чтобы вытереть платком лицо. И тогда я узнал хорошо знакомые черты великого нью-йоркского детектива. Джоунс не спускал внимательный глаз с дверей и окон дома. — Ну, доктор, — сказал Найт с трудом, подавляя триумфальную нотку в своем голосе, убедились? — Великолепно. Просто великолепно. Не мог сдержать я восклицание, когда наш извозчик, развернувшись, направился обратно. Но как вам это удалось? С помощью какого дедуктивного метода? — Мой дорогой доктор, — перебил меня убийца, — индуктивный метод — это то, чем пользуются детективы. Мой метод куда более современный. Я называю это скачкообразной теорией. Я не утомляю себя скучной умственной работой для решения какой-то тайны, опираясь лишь на ее призрачные ключи. Я тут же без всяких обиняков, стремительно, словно в прыжке, хватаюсь за умозаключение. Теперь я объясню вам свой скачкообразный метод, примененный в этом случае. Прежде всего, рассуждал я, так как преступление было совершено в Нью-Йорке средь бела дня, в публичном месте и при ужасных обстоятельствах, и самый искусный сыщик расследует это преступление, то преступник никогда не будет найден. Не считаете ли вы, что такой мой постулат оправдывается прецедентом? — Может, и так, — неохотно согласился я. — Но если Большой Билдев... — Ах, прекратите! — перебил меня Найт с улыбкой. — Я уже не раз это слышал. Теперь слишком поздно. Но я продолжу. Если убийства людей в Нью-Йорке оставались нераскрытыми, — рассуждал я, хотя лучшие, самые талантливые сыщики пытались их расследовать, то, следовательно, можно сделать такой вывод. Они неверно выполняли свою работу. И не только неверно, а в абсолютно противоположной манере по отношению к той, которая была в данном случае необходима. И в этом скрыт мой ключ. Я убил человека в Центральном парке. А теперь, доктор, позвольте мне описать себя самого. Я высокий человек с черной бородкой и ненавижу Пабле У меня нет таких денег, о которых стоило бы говорить. Мне не нравится овсянка, и единственная моя амбиция в жизни — умереть богатым человеком. Я человек холодный, с беспощадным сердцем. Мне наплевать на всех своих соотечественников. Я никогда не подаю ни цента нищим или тем, кто собирает на благотворительность. Так вот, дорогой доктор, перед вами подлинный мой портрет, портрет человека — которого хитроумный детектив должен выследить и поймать. Вы, человек, которому хорошо известна история преступности в Нью-Йорке за последнее время, должны предсказать результат. Когда я пообещал вам представить перед вашим недоверчивым взором сыщика, который ищет меня, вы посмеялись, так как, на ваш взгляд, детективы с убийцами никогда в Нью-Йорке не встречаются. А я продемонстрировал, что такое вполне вероятно. — то каким образом вам это удалось? — Все очень просто, — ответил улыбающийся убийца. Я предположил, что детектив будет действовать имеющимся в его распоряжении ключом с точностью наоборот. Я привел вам описание своей внешности. И, хотя из этого, он должен будет искать не высокого, а низенького человека, не с черной, а с белой бородкой, которому нравится видеть свое имя в газетах, который человек очень состоятельный, обожает овсянку, хочет умереть бедняком и по характеру весьма склонен к щедрости и филантропии. Когда все эти предпосылки собраны, то никаких больше колебаний быть не может. Поэтому я отвез вас на то место... где шамрок Джонс следил, патрулируя за домом Эндрю Карнеги. Найт, да вы просто чудо! Если бы не существовало опасности вашего исправления, то каким бы чудесным полицейским инспектором могли бы вы стать?